Ларев, пользуясь передышкой, попросту свернулся калачиком вокруг башни. Лечь на живот или хотя бы на бок, человеку его роста, на броне, было попросту негде. Простаков приподнялся и почесывал пострадавшую часть тела. — Ну что, орлы, ковбой, блин, кто тут у нас боролся круто доехать до столицы химвойск? — прищурился Юрий. — Есть еще желание? Или будем думать? — Ох, товарищ лейтенант, мы тут уже все обдумали. простонал Ларев и попытался устроиться поудобнее. Растянуться на покатой корме БРДМы ему мешал не недостаток места, а горячий радиатор, заставлявший колыхаться маревом воздух над жалюзи. И до чего додумались? Есть новые идеи, как все разместить и ничего не выбрасывать? Есть, товарищ лейтенант. Прогудел Леха. Меняться местами надо. И ящики в шишиге переложить. Забить все так, чтобы поверх стволов рогатки устроиться можно было. Все равно мы уже стрелять из нее не будем. Половину барахла из брдм -ы. Кузов перекинуть можно. Тогда под броней еще двое поместятся. Вот бабочкина можно запихнуть. Он мелкий. И Богор с замором тоже. Без пушки своей обойдутся. А мы вот с ларем вдоль бортов на пузе устроимся. Удержимся как-нибудь. Через стенд все равно не вывалимся. Все лучше, чем сидеть. С утра мне кто-то говорил... Лучше пыль глотать, чем в тесноте сяжаться, напомнил Мудрецкий. Ладно, все равно стоим. Давай попробуем перетасоваться. Заодно сходите, черт, даже кустиков-то нормальных нет. Вон на обочине за кормой устройтесь, только не в колею. Примета плохая. Движки заодно стынут малость, водилы разомнутся. Двадцать минут на все хватит. «Хватит, товарищ лейтенант, за глаза хватит!» — обрадовался Простаков. «Особенно, если все помогут. Ну, кроме гражданина Заботина, конечно же!» Леха уважительно посмотрел в люк. «Гражданин Дембель, разрешите вас побеспокоить. Нам тут надо ящички передвинуть. Мы не сильно помешаем». «Ладно, служивые, работайте!» откликнулся заботин и полез наверх вам еще ящички таскать и таскать полгода не меньше пойду пока разомнусь малость товарищ лейтенант долго нам еще так плить ну сил же нет и трясет все время ничего потерпишь тут впереди у нас будет поселок песчаный за ним уже до нормальной дороги недалеко А по ней еще полчаса и Цаган-Аман на большой трассе. Дальше сплошной асфальт. Всю дорогу до Чернодырья. Часа два-три по трассе продвинемся, где-то до Волгограда. Там и заночуем где-нибудь. А с рывок километров пятьсот. И шиханы. На чем рваться будем, товарищ лейтенант? Без всякого намека на улыбку. Спросил подошедший Резинкин. «До трассы, может, еще и дотянем, а дальше разве что самим впрягаться. Баки сухие будут. Спасибо, хоть в Щелковской нас по пробку залили, а то хоть из колодца заправляйся. Это не Чечня. Тут на обочинах вроде бы бензином не торгуют. На нашей дороге точно». Вам майор не сказал, где еще можно заправиться? Сказал, сказал, вздохнул Мудрецкий. За свой счет на заправках, за тот счет, что нам спишут все проданные. Вот в цаган амане наверняка колонка есть, а на ней 76-й должен найтись. Он везде есть. Сколько нам надо? С грузом идем. Так что много, расход большой. Да еще, как там движение на дороге? Витек вздохнул. Считайте на две машины не меньше 80 литров на сотню. Это если пустыми и по чистой трассе. А так, хотите верьте, хотите нет, но сотня набирается. Литр на километр. А если там еще и подъемы будут, то и побольше. Сколько там по карте до этого... — Цыгана. — Цаган Амана, — пробормотал Юрий. — Да где-то двести до Волгограда, потом еще пятьсот. Все восемьсот. Это что, почти что тонна получается? — Ну, может, чуть-чуть поменьше, если трасса нормальная. Почесал затылок Резинкин. Поглядел на изумленного лейтенанта, сам глаза. — А вы что, раньше не посчитали, что ли? Это же военная техника, а не запорожец. ты у него пять литров на сотню. И то, если водила гений и все до ума довел. Тонна нам нужна, не меньше. Литр нынче где-то по девять рублей обойдется, если не больше. — Не будем о грустном. — Девять штук, товарищ лейтенант, не меньше? — — Есть у нас столько. Раздался дружный свист обступивших командира химиков. — Слушай, резина, ты что-то не так посчитал. Простаков крутнул головой. «Ну, — Но не может быть, чтобы перегон таких бабок стоил. — Может, — пробормотал, свесивший ноги, с кургузово бронированного носа валетов. «И больше мажет. Но и так все равно много. Бабки не лишние. А что, если нам по дороге малость подзаработать?» «Чего еще продать хочешь?» — устало спросил Мудрецкий. «Все, что осталось, посчитано, измерено, записано и подписано. Есть у нас заначка. Выложим, заправимся, доедем нормально». В Шиханах нас бесплатно заправят. — Ну, почему же сразу продать? — обиделся Фрол. Я же говорю, заработать. На трассах в наше время всякое бывает. Время-то у нас неспокойное. На не всякая фирма на свой товар может себе конвой позволить. В общем, я предлагаю дальнобойщикам в охрану наняться. До Саратова или чуть дальше, пока нам по дороге. Не получится сразу, значит, от Волгограда кого-нибудь найдем. Там трассы расходятся, и все, кто на север, — наши клиенты. Цену поставим небольшую, только чтобы на бензин хватило. Пятерку за КМС машины, скажем. Если бы от Астрахани, можно было бы и больше взять. Тут как раз самый неспокойный участок. А ты-то откуда знаешь? Прервал деловую речь окончательно обалдевший лейтенант. Что, и здесь заработать уже пробовал? Не, ну, я сам не пробовал. Так с народом говорил. Уклончиво ответил Валетов. Вот тот же Искандер на трассе работал. Он цены знает. Мудрецкий решил не спрашивать, с какой именно стороны... Работал валетовский земляк. С той, которая в охрану нанимает, или с той, от которой, собственно, и... А в сущности? Разница в наши, да-да, именно неспокойные времена, не так уж велика и зависит зачастую только от того, что будет в данный момент выгодно тому или иному вольному бойцу. Это кому... Романтику с большой дороги. Как известно, еще легендарный снайпер и ракетир Робин Гуд мог с равным успехом и ограбить караван и пресечь деятельность конкурентов. Так, значит, решили. Юрий постарался перехватить ускользающий из рук управления своим взводом. «Перегружаемся». Простаков, сильно пушку не заваливайте, еще пригодится может. Десять минут отдыхаем и двигаемся дальше. Первая заправка все равно за наш счет. А там посмотрим, как пойдет. Если сразу никого не поймаем, на посту у калмыцких гаишников едем на выход из Волгограда и высматриваем колонну дальнобойных фурт, ночующих на стоянках, — Возле капе. Если ночью не рискуют идти, значит, есть чего терять, точно. — Ого, товарищ лейтенант, да вы тоже в таких делах разбираетесь? С искренним уважением посмотрел фрол. — Что тоже с народом говорили? Или сами на гражданке? — Скорее сам, — ответил Юрий. Но потом честно добавил, с одной компанией автостопом по трассе ходили, в универе еще, ну, в университете, летом на каникулах, кто в Москву, кто на юг, к морю, так что малость усвоил, где лучше всего драйвер стопить.